Вообще их осанка, движение, строй и все ответы на мои вопросы и приветствия заставляли меня невольно забывать, что эти люди – крестьяне, только что собранные из своих изб, и думать, что нахожусь пред старым войском. Спустя еще пять лет после смотра казаки будут расселены по берегам Амура и Уссури, обязанные не более пяти лет трудиться на общественных работах до да раз в три года на военных сборах оправдали надежды молодые люди из личной канцелярии, получившие домашнее воспитание в раннем детстве, у которых честь и достоинство навсегда укоренились в сердцах. В Главном управлении Восточной Сибири начальники из местных, породненные между собой, были заменены приехавшими из Петербурга и Москвы. Благодаря им сибиряки наконец-то смогли надеяться на правосудие. Всего за год Муравьев и его сподвижники поставили себя в глазах общества так высоко, что если кто-то намеревался пожаловаться в личную канцелярию генерал-губернатора на вредного начальника, тот старался откупиться от обиженного деньгами, только бы он не подавал жалобу. Муравьев неустанно открывал сельские школы, ремесленные училища, гимназии. Зная об этом, в 1853 году Николай I повелел министру просвещения запросить у Муравьева, не пора ли готовить высших чиновников в местном университете. Император надеялся, что за такое предложение генерал с радостью ухватится, однако ошибся. Вот как Николай Николаевич ответил на запрос министра. По пятилетнему изучению местных условий я совершенно убедился в необходимости, чтобы управление тамошнее состояло из сибирских же уроженцев, которые, имея родственные и другие связи и получив первоначальное воспитание, неминуемо получают то пагубное направление, которым отличается сословие местных купцов и чиновников. Гораздо полезнее присутственные места наполнять благонамеренными людьми, рожденными и получившими надлежащее образование во внутренних губерниях России, а если даже и из сибирских, то во всяком случае таких, которые с юных лет Удалены от воспитания с места их родины И тем избавлены от заразы Сильно распространившейся В сибирском крае Эта записка спустя 7 лет Попала в Лондон Герцену И он ее опубликовал В колоколе, сопроводив Своими замечаниями Молчание кругом Под обострастное исполнение Лесть приучают у нас Самых дельных людей К страшной необдуманности безграничной самонадеянности и в силу этого вовлекают в большие ошибки. Нам сдается, что если б Муравьев знал, что эта бумага будет напечатана, он бы ее не написал. С высоты полярной звезды Герцину не удалось увидеть те огромные бедствия и несчастья, которые впоследствии принесли России нравственно отсталые, малограмотные чиновники. А Муравьев на каждом шагу убеждался – что они, едва получив маломальскую власть, три шкуры драли со своих земляков, становились чванливы, высокомерны, продажны, равнодушны к жизни и смерти людей. Глава девятая. Пока Муравьев обозревал Забайкалье, ему пришел пакет из третьего отделения императорской тайной полиции. В присутствии струвы он с хрустом раздавил сургуч, Костяным ножом разрезал пакет и вынул бумаги. Струва сидел через два стула от генерала и видел, как пальцы его рук выдавали волнение. Были цепки, быстры. Глянув издали на письмо с завитками, со старательным нажимом пера, Струва каким-то чутьем, словно по запаху, понял, что бумаги писаны не в столице, а в провинции. Но почему из третьего отделения? На первом листе рукой царя. «Прошу Муравьева ответить на это. Николай». Писано небрежно, простым карандашом, без заглавной буквы. Ниже чиновник тайной канцелярии тушью, каллиграфическим почерком повторил. Его Величество высочайше соизволил написать. И покрыл лаком карандашный текст. Так всегда делалось с автографами императора. Николай Николаевич, скидывая тяжелые воспаленные от ветра веки, хмурясь, принялся читать бумаги про себя. Разные чувства Струва видел на лице генерала саркастическую усмешку изумление озадаченность гнев не было только растерянности и страха и вам про это надобно знать наконец сказал муравьев протянув бумаги струвы